Глава двадцать первая. Два корабля покачивались на волнах, разделяемые пульсирующим свечением, что поблескивало в темной воде. Небо затянуло тяжелыми тучами, взгирившийся ветер исхитрялся пробиваться даже сквозь барьер, а обе команды на несколько коротких мгновений замерли, словно впав в оцепенение. Ловцы и пираты молча смотрели друг на друга, и слышно было лишь шум морской воды и свист ветра, да шипение буйных русалок. Нарушил затянувшуюся паузу капитан Вакхан. «Всем занять боевые позиции! Эйтур, левая руля! Развернуть корабль!» Главное привязанное к летящему потерянная душа отреагировало мгновенно, и мы стали стремительно разворачиваться, поворачиваясь к чёрному призраку левым бортом. Отряд тоже быстро сориентировался, и ловцы исполнили приказ, заняв свои позиции. «Орудие к бою!» — следом скомандовал капитан, после чего пушки были приведены в состояние боевой готовности. Удивительно, но среди выцарившегося гвалта я расслышало дело на горестный вздох Флинта. А я-то надеялся разойтись по-хорошему. Да-да, и именно поэтому поднял черный флаг. С пиратского корабля донеслись гул и топот. Взмыли вверх поднятые сабли, некоторые члены команды кровожадно осколились. Прежде чем меня одернул Тейн, я даже ботсмана рассмотреть успела, которого мимолетно представлял Флинт, когда мне однажды довелось побывать на Черном Призраке. Не прошло и пары минут, как раздались залпы пушек и в воздух пронзили заряженные магией ядра. Как вскоре оказалось, защита на черном призраке ничуть не уступала нашей, в чем, безусловно, была заслуга работающего на флинта теневого охотника. И если пираты фактически жили подобными сражениями, то ловцы, специализирующиеся на поимке душ, к ним привычно не были. Мы ведь не относимся к исключительно военной части морского флота. Пока капитан Вакхан отдавал команды душам и отряду, адмирал Рэй подозвал к себе нескольких ловцов, включая Тейна, а вместе с ним и меня. «Необходимо спуститься!» — объявил он, перекрикивая воцарившийся шум. «Вы двое идёте со мной!» — кивок на Тейна с Льоном. Долгий взгляд на меня и как будто неохотное дополнение. «Кадет Талмар, вы тоже!» Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, спуститься предстоит под воду, туда, откуда исходит свет и куда Ши возьми уже направился шустрый, прихвативший с собой охотника Кайер Флинт. А изменение в голосе адмирала вызвано не желанием подвергать меня опасности, но выбора в этом случае нет. Мне, как носительницы особой крови Ундин, лучше находиться рядом с предполагаемым источником древней магии. События развивались до того стремительно, что опомнилась я только в момент, когда оказалась сидящей на появившемся из воды морском волке. Крепко обхватила сидящего спереди тайна за пояс. Адмирал отдал команду, и три черных зверя вновь спрыгнули в воду, подняв брызги. Сердце моментально ушло в пятки. Я, конечно, вроде как Ундина должна водичку любить и все такое, но, но страшно было очень. Это же прямо в разгоренную стихию, в настоящий холод с головой нырнуть! Зажмурившись, вхождение в воду я пропустила, а когда его не почувствовала, открыла глаза и обомлела. Морские волки бежали под водой, будто спускаясь по невидимому склону, а нас, выседающих на их спинах, защищало бледное, едва заметное сияние. Подумалось, что мы находимся в больших, наполненных воздухом пузырях, и, судя по всему, такая ассоциация была недалеко от истины. Благодаря светящейся сети видно было хорошо, хотя мельтешащие вокруг русалки отвлекали внимание. Боясь морского демона, слишком близко они не подплывали, но все равно крутились неподалеку. И это происходило как будто не со мной, как будто в странном, волнующем, пугающем, но по-своему красивом сне. Убегать под водой, сидя на морском волке, никогда не думала, что переживу подобное. Сплетенный ловцами узел светился практически на дне, из-за чего казалось, что мы спускаемся в саму глубину. Помимо этого света мелких ребёшек и хвостатых нахалок ничего видно не было, но чем ниже мы опускались, тем явственнее проступали очертания подводных скал. Неужели тут самый гrott? А еще по мере приближения к источнику света я чувствовал у себя все более и более странно, как будто двигалось к чему-то очень знакомому, важному, но сильному и опасному. Да, пожалуй, самое главное опасному. Мощные лапы ступили на гладкую поверхность скал. Не спешиваясь, мы приблизились к входу в подводную пещеру, и уже сейчас я с уверенностью могла сказать «нет, это не тот легендарный грот». В этом месте определённо присутствовала сильная магия, но источало её нечто другое. Путь нам преграждала полупрозрачная, отливающая перламутром пелена, которая спала, едва её коснулся адмирал. И мы, всё так же сидя на чёрных спинах морских хищников, въехали внутрь. Вода здесь отсутствовала. Должно быть, ее не пропускал установленный на входе барьер. Темно-серые стены покрывали наросты черных кораллов и раковин. Пол устилали обломки ракушек и мелкого песка. Под невысоким потолком роились морские светлячки, чей свет был единственным источником, освещавшим это мрачноватое место. Вот уж действительно, как будто в логово глубинных спустились. Адмирал, а следом за ним ловцы спрыгнули с волков, и Тейн помог спешиться мне. Вглубь пещеры мы пробирались стремительно, понимая, что нас могут опередить. Ни флинта, ни теневого охотника, видно, не было, но это не значило ровным счётом ничего. Они могли как прийти первыми, так и опоздать. Если бы сюда можно было перенестись мгновенно, адмирал наверняка бы это сделал, используя потерянную душу. А раз не стал, значит и теневой охотник не сумеет доставить сюда пирата с помощью своей магии. Узкий коридор привёл нас в соседнюю пещеру, переходя в которую пришлось пригнуться. Зато потолки в ней оказались значительно выше, да и пространства было куда больше. Осмотревшись, я не увидела ничего, что могло бы привлечь в взгляд. Все те же стены, острые наросты кораллов и виедливый запах морской соли, а еще здесь было ужасно холодно. Это место исследовали неоднократно, негромко проговорил я он, и не обнаружили ничего особенного. Что именно мы ищем? Вопрос адресовался непосредственно адмиралу Рэю, но тот не ответил, продолжая изучать взглядом стены. Напрягшись от нехорошего предчувствия, я тоже подошла к одной из стен и, протянув вперёд заледеневшие руки, приложила ладони к влажным камням. Было слышно, как наверху шумят волны. Где-то неподалёку мерно капает вода, как грохочут пушки и злихватски кричат пираты. А эта пещера молчала. И всё-таки ощущение, что я нахожусь рядом с чем-то очень мощным, не отпускало. Только вот понять, где именно находится это что-то, никак не удавалось. «Ну же, соберись, Фрида!» мысленно велела себе. Тебя ведь взяли сюда не просто так. Остальные ведут бой с пиратами и потерянными душами, а ты должна справиться со своей задачей. Не просто должна. Обязана. Только я об этом подумала, как вдруг на каком-то интуитивном уровне восприятия уловила произошедшие перемены. Существующая здесь магия, как будто стала ещё сильнее, проступила ярче, коснувшись своим сиянием моего существа, и я, не помня себя, развернулась, чтобы указать на самый центр потолка. Он там! В этот момент я едва ли отдавала себе отчет, что под словом "он" имею в виду асколок. Только спустя несколько секунд пришло понимание, что это точно он. Сорвавшийся с пальцев адмирала белый силуэт взмыл вверх, коснулся того самого места, но тут же отпрянул назад. Присмотревшись внимательнее, я не увидела ничего особенного, но все-таки точно знала, асколок должен быть там. Отправив Леона в первую пещеру, откуда мы пришли, и велев Тейну сторожить вход, адмирал подошёл ко мне и негромко произнёс. «Прежде чем попасть в чьи-то руки, осколки появляются в самых разных местах. Этот появится здесь. Можешь определить, как скоро?» «Попытаюсь», — кивнула я и, прикрыв глаза, сосредоточилась. «Все лекции, тренировки и приобретённые навыки оказались бесполезными». Ловцов уж точно не учили чувствовать и тем более предсказывать появление частей кристалла душ. Я старалась изо всех сил, концентрировалась на том месте, откуда исходила эта мощная, ни с чем не сравнимая энергия, и ощущения испытывала смутные. И вот когда мне удалось погрузиться в неё почти полностью, я уловила поблизости какое-то движение. Ни взглядом, ни слухом, скорее всё той же обострившейся интуицией. Это меня отвлекло, и распахнув глаза, я оторопела. На противоположной входу стороне пещеры стоял, не пойми откуда, взявшийся человек. Или не человек? Кто его разберёт под длинным чёрным плащом? Потребовались доли секунды, чтобы отметить стоящую рядом с ним особу, которая, в отличие от спутника, скрыть лицо даже не пыталась. «Глубинная ведьма!» — молнией пронеслось в мыслях. «Ну да, в чёрном платье, босая, с растрёпанными бледно-голубыми волосами и чёрными, как самая беспросветная ночь, глазами. Это однозначно была она». словно с иллюстрацией книги сошла. «Надо же, какая честь!» Несмотря на внешнюю молодость ведьмы, её голос походил на воронье-карканье. «Сам морской демон в моей скромной обители!» Она хищно улыбнулась, и картина, взявшись за край драного платья, присела в подобии реверанса. «Эта скромная обитель находится в запретных для глубинных ведьм водах». Не выразил ответной радости адмирал, несколько потерянных душ которого моментально окружили неожиданных гостей. Улыбка ведьмы сделалась заигравшей, и она легкомысленно накрутила на указательный палец с черным когтем длинную прядь. А это моя морская дача. Обитаю на суше, никому не мешаю. Послушночту закон и проклятия продаете, которые потом против кадетов моего корпуса применяют. Прищурившись, заметил лорд Рей. Пока шел совершенно немыслимый при данных обстоятельствах диалог, я переводила взгляд свидвманы и ее спутника, затем на адмирала и снова по кругу. Стоило прозвучать упоминанию о проклятии, которым на меня пытался воздействовать Горд, как я вздрогнула. Что, его изготовила эта самая ведьма? Но если так получается, ее спутник, может ли он являться заказчиком? Я даже заметить не успела, как одновременно произошло сразу несколько вещей. Потерянные души адмирала набросились на эту парочку. Человека или не людей в плаще объяло пламя, а глубинная ведьма внезапно раскинула руки, после чего по пещере пронесся порыв сумасшедшего ветра. Наверное, меня бы сдуло, как крошечную снежинку, если бы не адмирал, обхвативший меня за плечи. А в дополнение ко всему, под самым потолком, где мельтешил рой светлячков, загорелся яркий, перебивающий их сияние свет. Осколок. И тут же, будто появившись из ниоткуда, прямо под ним оказались Флин со своим напарником. Подумалось, что они находились здесь с самого начала, просто охотник скрыл их тенью. Счёт шёл на мгновение. Всё окружающее оказалось смазанным, кроме небольшого, сияющего всё ярче кусочка кристалла. Время замедлилось. Я смотрела на него не в силах оторваться и понимая, насколько великая сила в нём сокрыта. Наверное, только теперь до конца осознала, что произойдет, если вдруг кому-нибудь все же удастся собрать кристалл. Глубинная ведьма явно находилась на своей территории и также явно готовилась к встрече, потому что совершенно немыслимо сумела отразить атаку потерянных душ адмирала. В то же время одна из душ вновь взмыла под потолок. Теневой охотник ринулся туда же, обтятый огнем черный плащ последовал их примеру, и и во мне возбунтовалось целое море, как будто не я. А восемь некогда раскаловавших кристалл Ундин видели происходящее моими глазами и с праведной яростью желали уберечь уже до конца появившийся осколок. Руки сами сотворили необходимые знаки, на пальцах появились голубые искры, обращающиеся прочной нитью. Я устремилась вперед. Великое поднебесье. Не знаю, что случилось потом. Только осколок вдруг вспыхнул особенно ярко, от чего пещеру озарило ярким светом, а затем упал. прямо мне в руки, мне прямо в руки. От вспышки света все присутствующие зажмурились и заслонили лица руками. Но уже через миг на одну ошарашенную меня обратились горящие взоры и морской ведьмы, и черного плаща, и теневого охотника и капитана пиратов. Мамочка моя родная и не очень любимая. Даболи сжав кулаки осколок, я сделало шагок назад, а затем наткнулась на что-то теплое, твердое, живое, и от тужесы и растерянности не сразу поняла, что теплым, твердым и живым является Тейн. Выведите ее из пещеры, не оборачиваясь, приказал адмирал. Теперь подчиненных потерянных душ появилось так много, что они слились в сплошной белесый туман. Он обратился шипящей стеной, не давая пройти сквозь нее ни ведьме, ни черному плащу, ни флинту с охотником. Уходим! Тейнрывком потянул застывшую меня за собой. С трудом оторвавшись от пробирающей до дрожи сцены, я побежала за ним. Параллельно ощутила, как вздрогнули стены, и, обернувшись, увидела, что ведьма снова раскинула руки. Камни зашатались, с потолка посыпались обломки ракушек и мелкий песок, заструилась вода. Уходим, Талмор! Повторно рыкнули мне. Но Лорд Трей? Ши тебя возьми! С несвойственной ему эмоциональностью выругался косичка. В глубину отправиться захотела, буквально заставив себя подчиниться, я во второй раз отвела взгляд от застывшего в центре пещеры адмирала и вслед за Тейном проскользнула в низкий проход. Едва-едва успела через него пройти, как он оказался завален. Пока пещера разрушалась буквально на глазах, я вскочила на морского волка вместе с косичкой. Леон сел на другого из зверей, стремглав бросились к ведущему наружу выходу. Сердце разрывалось при мысли, что там, задержащийся лишь чудом стеной, все еще находится адмирал, но я верила в него. Он знает, что делает. Да никогда в жизни его не сумеет одолеть какая-то глубинная ведьма и сомнительный тип в плаще. Осколок приятно горел ладони, я продолжала крепко его сжимать. Казалось, даже под угрозой неминуемой смерти не отпустила бы. А если бы вдруг умерла, забрала с собой в иной мир. Леон отрывисто выругался, когда защищающий вход барьер нас не пропустил. Впечатавшись в него, волки жалобно заскулили и отпрянули. Эту защиту, по-видимому, также контролировала неплохо подготовившаяся ведьма. А ведь при входе в пещеру адмирал её снял. Тейн присоединился к Леону, помянув глубинных, когда попытка воздействовать на барьер ни к чему не привела. Точнее, привела, но совсем не к тому, чего хотелось. Его отбросила назад. «Я бездействовать тоже не собиралась». К тому же понимала, сейчас я не просто полуундина, даже не просто носительница особой крови, но еще и обладательница частицы древнейшего артефакта. И раздери меня на мелкие кусочки стаиши, если он не сумеет справиться со всего лишь барьером. Чуть разжав кулак, я протянула вперед руку. Не потребовалось даже прикосновения. Защита рухнула сразу, испарившись без следа. И в это же время со спины раздался неимоверный грохот, за которым последовали очередные ругательства со служивцев. Меня толкнули вперед, и я тут же оказалась в объятиях ледяной воды. Холод пробрал до самых костей, тело парализовало, но вовремя набрать воздух я сумела. Где волки? Забилась истощенная мысль. Сплетенная ловцами сеть почти угасла, различить что-либо в во омраке вод было практически невозможно. Да поверхности так далеко. Эта мысль была еще истощнее первой. Перебирая не мевшими руками, как не умеющий плавать морской котенок, я лихорадочно пыталась подниматься вверх и увидеть хоть что-то, хотя почему как? С нашими вечными холодами даже прожив столько лет рядом с морем плавать я так и не научилась. Неожиданно меня обхватили за пояс, снова толкнули куда-то вперед, и я оказалась в большом пузыре вместе с Леоном и Тейном. Напомни, чтобы на следующей тренировке я завалил тебе гору информации об Азах Магии Ундин. Сиплым голосом обратилась ко мне косичка. не связанных с плетением сетей. Прокашлявшись, я глубоко вдохнула наполняющий пузырь воздух и, когда мы стали подниматься, посмотрела на оставшуюся внизу пещеру. На месте образующих ее скал теперь были лишь руины, из-под которых внезапно появилось несколько фигур. Последние камни рухнули, но адмиралы Флинн с теневым охотником каким-то чудом успели выскочить. Морской ведьмы с сомнительным типом, видно, не было. Не успела я задержаться на мысли о том, куда они делись, как вдруг пузырь, где находились мы трое, лопнул. Тысяча кругов глубины! Меня отнесло в сторону течением. Холод вновь стальными тисками сковал непослушное тело. Единственным источником тепла стал висящий на моей шее кулон, который начал стремительно нагреваться. Меня окутало знакомым легким свечением, и в тот же миг способность дышать вернулась. Защита подарка лорда Рэй не позволяла мне захлебнуться. Но плавать научить не могла. Отведя от лица развевающиеся и заслоняющие обзор волосы, я в панике завертела головой, но здесь по-прежнему было темно. Находясь в глубинах сумеречного моря под его ледяным гнетом, по толще темно-синей воды, я чувствовала себя несчастной, потерянной, одинокой, нелепой иудины, которая грозит смерть от воды. Было бы смешно, если бы не было так отчаянно и так ужасающе страшно. Жимающие осколок пальцы я уже совсем перестала чувствовать. Стук сердца на батом отзывался в висках. Движение двух силуэтов я заметила неожиданно, уже почти уверившись в том, что в этих водах осталась одна. Кажется, то были адмирал и Флинт. Суть происходящего от меня ускользала, и я уже не понимала ничего, чувствуя лишь невыносимый холод и медленно идя ко дну. Где-то там надо мной маячили днища кораблей, воспринимающихся невнятными тёмными пятнами. Мелкие пузырьки устремлялись к поверхности, а я, как бы ни старалась, последовать за ними не могла. Не знала, почему всё выходит так. Почему никто не поможет, не окажется рядом? Впрочем, не удивительно, раньше так было всегда. И ши возьми, я сама должна справиться. Сдаваться сейчас слишком непозволительная роскошь. Я принялась грести с новыми силами, заставляя ноги и свободную руку хоть сколько-нибудь шевелиться. Появившееся передо мной лицо глубинной ведьмы стало неожиданностью. Беззвучно вскрикнув, я в ужасе отшатнулась, точнее попыталась отшатнуться. А она улыбнулась кривой улыбкой и протянула ко мне руки с явным намерением отобрать осколок. На фоне темной воды ее волосы казались невероятно яркими, а глаза завораживающе черными, точно самые бездонные глубины. Против воли, словно подчиняясь неведомой силе, я уже поддалась к ней навстречу, чуть разжала пальцы. Черные, смотрящие мне в душу глаза блеснули и... Одна невмеренно наглая глубинная ведьма заизготовленное некогда проклятие, за разрушенную пещеру, за попытку отобрать у меня осколок получила удар прямо в коленную чашечку. Прием, знанием которого я была обязана любимому папочке, пришелся как нельзя кстати. Вообще-то он предназначался для потенциальных желающих напасть на меня в темном закоулке, но и на неожидавшую такого поворота ведьму оказал нужный эффект. Воспользовавшись ее временном замешательством, я снова, что есть силы, устремилась наверх, как вдруг краем глаза уловила какое-то движение. Что опять? Силы поднебесные. Уже подумала, что к ведьме присоединился ее союзник и теперь мне точно придёт конец, когда обнаружила, что ко мне пришло спасение. Спасение в лице безмолвного, охваченного клубами черного тумана теневого охотника. Гнев уйма теней оказал эффект похлеще удара в коленную чашечку, и кажется, ведьма беззвучно взывила. Пока охотник с ней разбирался, я случайно наткнулась взглядом на приближающихся ко мне адмирала и Флинта, высидающих на потрепанных черных волках и явно стремящихся друг друга обогнать. Затем в сознании пронеслась мысль, что от теневого охотника мне сейчас нужно держаться подальше, потому как его цель вряд ли сильно отличается от той, что преследовала ведьма. А затем... Затем феерия стремительно разворачивающегося безумства достигла апогея. Я услышала ржание, лошадиное. Под водой глубина все поглотит. И не успела даже моргнуть, как оказалась сидящей на спине своей милой тени. А келп это здесь откуда? Этот вопрос перестал волновать ровно в тот момент, когда она, перебирая копытцами, спокойно, но быстро побежала к поверхности. Внизу остались воюющие друг с другом сильные мира морского, разрушенные пещеры и самое дно. А я прижималась к гладкой чёрной шее, чувствовала щекотание шелковистой гривы и ещё крепче сжимала осколок. Мимо проплывали стайки рыбёшек, и если от переизбытка впечатлений не померещилось, проплыл даже Меркорадус. Вода постепенно светлела, и вскоре я увидела приближающийся свет. Хотелось верить дневной, а не предсмертной. Подняв брызги, тень вынырнула, оказавшись прямо на гребне волны. Сделала несколько прыжков, перед глазами мелькнула смазанная картинка, и мы с ней оказались стоящими на палубе летящего. Я закашлялась и не в силах спуститься с тени, продолжала к ней прижиматься в бессознательной попытке согреться. К промозглому ветру добавился мелкий снег, мокрая одежда облепила тело, зубы отбивали дробь так сильно, что казалось вот-вот раскрошиться. И всё же сквозь сковавший меня холод и состояние полнейшего потрясения я заметила, что чёрный призрак находится далеко от нас. Буквально с каждым мгновением он всё отдалялся, растворялся в синеватой мгле и почти исчез из виду. Зато вместо него рядом с летящим появился корабль другой, паруса белый, вроде не пиратский. Но на его поднятом флаге вместо привычных двух лун почему-то изображалась кособокая, неумело нарисованная рожа, Охристого цвета, скривой и клыкастую хмылкой. Огры? уже совсем ничего не понимая, подумала я. А потом меня аккуратно сняли с келпе, подхватили на руки, прижали к себе и выкрикнули, обращаясь неизвестно к кому: "Теплый одеяло и согревающий чай в каюту срочно!" Прижимающий меня к себе адмирал был не менее мокрым, чем я. Тело его почти не грело, и даже сердце, биение которого я слышала, было подозрительно медленным. И все же... Сама его близость, его прикосновение, то, как он держал меня, дарили тепло большее, чем физическое, согревали душу. Постойте! Внезапно сипла выкрикнула, даже сделав попытку вырваться. Там Тейн, Лион, нужно им помочь. С ними все в порядке. На ходу утвердили меня, и эти слова тут же подтвердились. Переведя взгляд чуть левее, я заметила лежащего на палубе хриплодышащего морского волка, рядом с которым, привалившись к борту, сидели два моих сослуживца. За коротким облегчением последовало бессилие, обернувшееся полнейшей чернотой. А еще вдруг стало смешно. Моя жизнь за последнее время стала дорога многим, но пока они выясняли отношения, меня спасла обычная морская лошадь.